Глава сорок седьмая. Несколько часов он ерзал, то и дело просыпался, чтобы сменить положение и устроиться на твердом камне. Потом пришла дремота, а за ней сон. Томасу пятнадцать. Как он угадал возраст, не знает и сам. Сработал некий механизм в памяти. Но память ли это? Томас и Тереза? Стоят перед массивной стеной из экранов, на каждом изображение из разных точек глейда и лабиринта. Кое-где картинка движется, и ясно почему. Это передача с камерой жука-стукача, который через определенное время меняет позицию. И тогда кажется, будто Томас смотрит на мир глазами крысы. — Не может быть, — говорит Тереза, — все мертвы. Томас теряется, не знает, что происходит. Он переносится в тело мальчика, который вроде бы и есть он. Однако он не понимает, о чем говорит Тереза. Впрочем, говорит она отнюдь не о глейдерах. Томас видит на экранах. Минха и Ньют идут в сторону леса. Галли сидит на лавке. Алби орёт на незнакомого Томасу парня. — Мы знали, что так и будет, — отвечает Томас. — Зачем? — И все равно тяжело. Они не смотрят друг на друга. Взгляды их устремлены на экраны. Наш черед и людей в бараках. — Это хорошо, — говорит Томас. — Мне их почти так же жаль, как и глейдеров. Почти. Пока Томас обдумывает ее слова, его помолодевшее воплощение откашливается думаешь мы достаточно подготовились думаешь победим даже если истинные создатели мертвы должны победить том тереза берет его за руку он смотрит на подругу и не может прочесть выражение у нее на лице все готово у нас год чтобы обучить замену и самим подготовиться неправильно как можно просить их закатив глаза Тереза до боли стискивает его руку. «Хватит! Они знают, на что идут!» «Да!» «Откуда-то Томасу известно, что это его версия и сна ничего не чувствует и слова ничего не значат. Сейчас главные образцы реакций, территории обреченных, остальное неважно!» Тереза кивает. «Неважно, сколько человек пострадает, если переменные не сработают...» Всех ждет один конец. «Реакции!» — говорит Томас. Тереза вновь стискивает ему руку. «Реакции!» Когда Томас пробудился, солнце уже тонуло за горизонтом в тускло-серых сумерках. Гарри и соня сидели напротив и как-то странно смотрели на него. «Добрый вечер!» — с наигранной бодростью поздоровался он. Тревожный сон был еще свеж в памяти. Чем могу служить, дамы? — Расскажи все, что знаешь, — быстро потребовала Гарриет. Сонную муть как рукой сняла. Прямо так и рассказал. Томас хотел посидеть и обдумать свой сон. Однако, заметив во взгляде Гарриет какие-то перемены, смекнул. — Вот шанс спастись. — Выбора у тебя нет. — напомнила темнокожая. — Поделись знаниями, и мы попробуем тебе помочь. Оглядевшись, Томас не увидел Терезы. — А где? — Пошла проверить, не гонятся ли за нами твои дружки. Не дала закончить вопрос Соня. Час назад. Томас вызвал в уме образ Терезы из сна. Как она смотрит на экраны и рассуждает о мертвых создателях, территории обреченных, и реакциях. — Как бы это все сопоставить? — Говорить разучился. — Томас перевел взгляд на Соню. — Нет, я хочу спросить, вы передумали убивать меня? — Вот идиот. Интересно, сколько людей за всю историю задавало такой глупый вопрос. Гарриет усмехнулась. — Не спеши с выводами, святости у нас не прибавилось. Просто возникли сомнения, и надо поговорить. Шансы, впрочем, у тебя все еще мизерные. В разговор вступила Соня. Самое разумное сейчас — выполнить приказ порока. Нас больше, да и как бы ты поступил на нашем месте? Ну, себя я точно убивать бы не стал. Хватит кривляться, смешного мало. Между нами, будь у тебя выбор, чью смерть ты предпочел бы, нашу или свою». Томаса словно ударили под дых, говорила Соня очень серьезно, в чем-то она права, если оставив Томаса в живых, девушки сами погибнут, то как им не избавиться от него? — Готов говорить? — спросила Соня. — Еще думаю. Помолчав, он смахнул со лба пот. Сон — настоящее наваждение, не шел из головы как Томас не старался на время позабыть о нем. — Ладно, буду честен, обещаю. Будь я на вашем месте, не стал бы меня убивать. Гарриет закатила глаза. — Тебе легко говорить. Твоя жизнь на кону. — Дело не в этом. По-моему, вас проверяют, и убийство не вариант. Сердце Томаса забилось быстрее. Он не юлил, говоря то, что думает но вряд ли девчонки станут дожидаться объяснений. Может, поделимся информацией? Найдем выход вместе?» Гарриет и Соня переглянулись. Потом Соня кивнула, и Гарриет произнесла. «Мы сразу засомневались, не хотели принимать условия на веру. Так что да, лучше тебе высказаться, только погоди, мы всех соберем». «Поторопитесь», — посоветовал Томас. Не веря своему счастью, неужели появился шанс выйти из этой передряги живым? Надо успеть, пока Тереза не вернулась. Глава сорок Долго уговаривать девчонок не пришлось. Заинтригованные, они спешили послушать ходячего мертвеца. Впрочем, встав перед Томасом плотной стенкой, они не подумали отвязывать его от дерева. — Ну вот, — объявила Гарриет, — ты начинай, а мы продолжим. Кивнув, Томас откашлялся и заговорил, хотя не имел даже смутного представления, с чего начинать. — О вашей группе я знаю исключительно по рассказам Эриса. Похожие на старте наши условия совпадали, однако после побега из лабиринта мы пошли разными дорогами. Я не в курсе, сколько всего вы успели выведать о создателях. Не особенно много, вклинилась Соня. Значит, у Томаса преимущество. Это хорошо. А вот Соня сглупила, признавшись. Тогда слушайте, я успел довольно много узнать о них. Все мы в некотором смысле особенные, и на нас имеются планы. Томас остановился и оглядел девчонок. Те никак не отреагировали на его слова. Большая часть того, что с нами делают, имеет смысл. Препятствия — это элементы испытаний или переменных. Порог наблюдает за нашей реакцией на различные ситуации. Я, конечно, понимаю не все, но кажется, мое убийство — еще один тест или обманка. От вас требует реакции на очередную переменную. то есть, заключила Гарриет, ты хочешь пожертвовать нами, чтобы проверить свои блестящие выводы. Пойми же, моя смерть бессмысленна. Может быть, вас проверяют. Только может быть. Зато живой я точно смогу помочь вам. Или, ответила Гарриет, порог смотрит. Хватит ли у нас смелости убить лидера конкурирующей группы? Есть смысл проверить, кто преуспеет. «Отсеять слабых и оставить в живых сильных!» «Я-то не лидер, главный Минхо!» Томас решительно покачал головой. «Нет, сами подумайте, какой смысл в том, что вы меня убьете!» «Я один, вас вон сколько, да еще при оружии! Каким образом вы докажете свою силу?» «Тогда в чем замут? Спросила девчонка из задних рядов. Томас помолчал тщательно подбирая слова. «Порог ждет, что вы начнете думать за себя, меняя планы и принимая рациональные решения. Чем больше нас выживет, тем выше шансы вместе добраться до убежища. Убивать меня бессмысленно и бесполезно. Захватив меня, вы уже проявили силу. Теперь докажите, что умеете думать, а не слепо следовать приказам». Расслабившись, Томас откинулся на ствол дерева. Больше он ничего придумать не мог. Слово за девчонками. Томас выложил карты на стол. «Интересно рассуждаешь», — сказала Соня, «совсем как человек, отчаянно спасающий свою жизнь». Томас пожал плечами. «Так я и спасаю. Я и правда думаю, что, убив меня, вы завалите настоящий тест». «Думать-то думаешь». — ответила Гарриет, поднимаясь. — Если честно, мы и сами пришли к таким выводам. Потом решили подождать и послушать, что ты скажешь. Солнце скоро сядет, и Тереза вернется в любую минуту. Вот с ней все и обговорим. Отнюдь неуверенный, что Терезу удастся переубедить, Томас быстро произнес. — Нет, она хочет меня убить, по-настоящему. В собственном голосе... Томас услышал убежденность, которой не чувствовал. В глубине души он до сих пор надеялся, что Тереза не желает ему смерти, как бы дурно с ним не обошлась. Лучше сами примите решение. — Не боись! — с полуулыбкой ответила Гарри. — Если захотим оставить тебя в живых, Тереза никак на нас не повлияет. Однако если... Темнокожая как-то странно посмотрела на Томаса. — Осеклась? — Сболтнуло лишнего? — Короче, разберемся. Томас постарался не показать облегчение. Можно, конечно, воззвать гордость девчонок. Нет, раскатал губу. Девушки тем временем принялись упаковывать вещи в рюкзаки. Кстати, откуда у них рюкзаки? Томас приготовился к ночному переходу куда бы его ни повели. Поглядывая на парня, девушки перешептывались, сто пудов обсуждают его слова. Темнота сгущалась, и, наконец, вернулась Тереза по той же тропе, по которой в лагерь привели Томаса. Она поняла, что-то переменилось в настроении группы, потому как девчонки переводили взгляд с неё на Томаса и обратно. — В чем дело? — спросила Тереза уже знакомым, жестким голосом. Ответила Гарриет. — Надо поговорить. Сбитая с толку, Тереза, тем не менее, прошла в дальний конец пещеры к остальным девушкам. Воздух наполнился яростными шепотками, но Томас не разобрал ни слова. Желудок свело в ожидании приговора. Температура в лагере накалялась, разговор становился все более напряженным. Тереза завелась не менее остальных девушек. Доказывая что-то, она целиком настроила их против себя. Нехорошо. Ой, как нехорошо. Наконец, с наступлением ночи, Тереза ушла на север. На одно плечо она накинула лямку рюкзака. На второе положила копье. Томас смотрел ей вслед, пока она не скрылась меж узких стен перевала. Девушки словно вздохнули с облегчением. Подошла Гарриет и, не говоря ни слова, перерезала веревку. — Ну и как? — спросил Томас. «Решили — Решили что-нибудь? Гарриет молча освободила Томаса от остатков пут и, сев на корточки, внимательно посмотрела на него. В ее темных глазах отражался слабый свет звезд и луны. «Сегодня твой счастливый день. Живи, красавчик! Так уж вышло, что коренной мотив у нас один, а в совпадение я не верю». Как ни странно, волны облегчения не нахлынуло. Томас знал, что девчонки так решат. «И вот еще что», — добавила Гарриет, поднимаясь и протягивая Томасу руку. «Терезе ты сильно не нравишься, я бы на твоем месте следила за тылом!» Томас принял ее руку, чувствуя, как его переполняют смятение и боль. «Тереза и правда хотела его смерти!»